Дьявол — человек занятой. Плюс, когда он покупал что-то новое, или если прибирал тракторный сарай или чердак, частенько у папани оставалось что-то уже ненужное, что только место занимает, надо мусор сплавить. Но это же та еще волынка — срываться до свалки или комиссионки в городе. Так что он просто звонил и размещал объявление в городской газете «Трейдинг-пост», что отдаст за так. хрена тень типа дивана или холодильника или культиватора старого. В объявлении было «бесплатно, приезжайте и забирайте». Но даже так приходилось долго ждать, пока хоть одна душа позвонит. А эта штука так и валялась на дорожке к дому и жутко бесила папаню, пока наконец какой-нибудь городской, а то и парчика сразу не приезжали глянуть. И были они все такие дерганные, с лицами пустыми, как в покере, И вот водили они жалом и тыкали ногой в эту штуку, и донимали, где взяли, что случилось, почему не имется сплавить, качали головами и спрашивали своих миссис, и ломались, и чуть по паню до греха не доводили, ведь он-то всего лишь хотел отдать старый культиватор за так и убрать с дороги, а теперь приходится тратить время и втюхивать этим. И однажды вот что он стал делать, если хотелось что сплавить. Размещал объявление в газете «Трейдинг-пост», и объявлял какую-нибудь дурацкую цену от балды, которую придумывал прямо во время разговора с трейдинг-пост. Какую-нибудь дурацкую цену почти за так. Старая барана с парой зубцов, чутка ржавая, 5 долларов. Диван-кровать Джей Си Пенни, желто-зеленая, десять долларов. И все в таком духе. Тогда частенько народ стал позванивать в первый же день объявления в трейдинг-пост, «И приезжал из города и даже срывался откуда подальше, из других мелких городков, где тоже есть трейдинг-пост. «И люди тормозили, весь гравий с дорожки разбрасывали. «И едва глядели на эту штуку и начинали давлеть на папаню, мол, бери пять или десять баксов сразу, пока другой народ не купил. «И если было что тяжелое, например, диван, то я помогал грузить, и они тут же все забирали и срывались с места. «И лица у них были другие». и лица их супружниц в грузовике, добрые все, и зубы тебе скалят, и миссис приобнимут, и папани делают ручкой, пока назад сдают. Радости полные штаны, что купили старую барану почти даром. Я спросил папаню, какой, значит, урок мы должны из этого извлечь. И он сказал, видать, горбатова могилы исправят, и отправил выгребать гравий из канавы, пока весь слив нахер не забился».